Глава пятая. Честно сказать, переход из сна в реальность был таким резким, что я некоторое время никак не могла сориентироваться, что мне привиделось, а что нет. Василий Петрович со своим рассказом о другом мире сейчас, поздним утром, когда солнце вовсю светило в окно, тоже казался видением. Но неужели мы действительно сидели с ним ночью в магазине и пили чай, А потом он забросил меня обратно телепортом. Нелепость-то какая. Но почему-то отмахнуться не получается, так что пойду собираться. На кухонном столе я нашла записку. Василий Петрович предупредил, что сегодня тебя будить не надо, поэтому мы тихонько собрались и ушли на работу. Суп в холодильнике, еще есть остатки котлет. До вечера. Целую мама. Как предусмотрительно. К моменту, как я закончила завтракать, воспоминания об увиденном ночью сне основательно потускнели и размылись. Я пока еще помнила чувство страха, но уже с трудом вспоминала, из-за чего оно было. Забегая вперед, скажу, что уже по дороге на работу сон начисто стерся из памяти. Перед выходом из дома я вдруг подумала, что в том мире телефон не ловит, соответственно, мне предстоит два часа сидеть без связи, а завтра... и того больше. Может, взять с собой книгу и термос. Вдруг чая захочется. Шоколадку с кухни Василия Петровича захвачу. Помню, вчера почти целая плитка осталась. Так я и сделала. Вместо сумки взяла рюкзак. Кинула туда термос, пару книжек, бутылку воды. Больше в голову ничего не пришло, так что я решила на первый раз этим ограничиться. Постепенно разберусь, что с собой стоит брать, Да и Василий Петрович подскажет: если чего-то захочется, выгляну на его сторону и попрошу. До магазина я шагала, ощущая одновременно опасения и предвкушение. Как бы там ни было, чудеса манили, а ощущение собственной избранности заставляло поглядывать на прохожих немного свысока. Но после рассказа Василия Петровича все равно становилось не по себе, а точно ли выдержит защита магазина? Поможет ли артефакт против желающих меня приманить вроде того заносчивого демонишки с мелкими рогами? Эх, но почему на той стороне витрина во всю стену, а? Вот если бы там было небольшое окошко, например, то его можно было бы чем-то завесить. Хотя витрину тоже можно. Надо над этим подумать. С одной стороны, хочется контролировать, что там на улице происходит. Вдруг явится толпа с какими-нибудь мощными магическими таранами, а я не успею нырнуть вовремя в свой мир. С другой, хотелось бы при этом оградить себя от чужих взглядов, в общем, поразмыслив об этом на досуге. Когда я явилась в магазин, Василий Петрович был уже там. Выглядел он вполне себе свежим и бодрым, хоть и до крайности озабоченным. Похоже, он изрядно за меня волновался. «Ну что, готово? Сегодня, как и договорились». Проведёшь там всего пару часов. Давай сюда руку. На палец мне было надето тонкое невзрачное колечко, которое оказалось мощнейшим амулетом от вмешательства в разум. А вот это глушилка. Он дал мне в руки забавный деревянный молоточек, похожий на игрушечный. Один раз ударишь, и вокруг тебя образуется поле, похожее на невидимый мыльный пузырь. Внутри пузыря ты будешь слышать все и общаться сможешь с теми, кто внутри находится. А снаружи до тебя никто не докричится. И ты, соответственно, никого не услышишь. «С Цербером я беседовать смогу?» «Да, пузырь не такой маленький. Думаю, он займет где-то две трети магазина, может, чуть больше». «Отлично». Вооружившись молотком тишины и прихватив с кухни шоколадку, я направилась к двери. «Не закрывай ее, пусть открыто будет», — наставлял оборотень. «Помни, что я здесь. Если вдруг захочется со мной поговорить, зови. Будем через проем переговариваться. Или сама выходи, если вдруг что-то тебя напугает». «Хорошо. но ну я пошла. Засекайте два часа». Цербер уже ждал меня у порога. Присев на корточки, я сделала то, что мне давно хотелось, как следует погладила щенка, почесала бока и за ушами. Магическое он создание или нет, но на мои манипуляции отреагировал, как обычный пёс. Пришёл в восторг. Более того, он выглядел так, будто его вообще никогда не гладили и не чесали. Скорее всего, так и было. Ведь оборотень создал его прямо перед уходом. «Что тут новенького было?» — уточнила я, устроившись, наконец, за прилавком и положив перед собой молоток. Пока еще прохожие к витрине не подходили, да и вообще меня вроде не замечали, так что я не стала сразу им пользоваться. все таки днем я не так заметна, как ночью в освещенном помещении за стеклянной витриной. «Что новенького? Ну...» «Вчера, после твоего ухода, тут еще некоторое время горстка магиков стояла». Еще демон этот пару раз мимо проходил. «Недомерок, что ли? Который меня приманить пытался?» «Ага, он. разозлила это его знатно, конечно». Против воли я почувствовала некоторый трепет. «А точно кольцо сработает?» «Хотя в случае чего цербер меня за ногу цапнет. В прошлый раз нечто подобное помогло. Ладно, будем проверять. По-другому ведь не получится». Примерно час из своей смены в другом мире я сидела и просто наблюдала за жизнью волшебного Мистбурга, разглядывала прохожих, их одежду, дома. Посмотреть было на что. Как я и говорила, в этом городе каждый самовыражался как мог. Например, в какой-то момент мимо витрины прошла дива в пышном полыхающем платье, честное слово, По нему пробегали настоящие огненные всполохи с огромным мохнатым пауком на поводке с ошейником, украшенным кроваво-красными камнями. Потом над мостовой пролетело что-то вроде пухлой крылатой свинки, на которой сидели две ведьмы. За ними пробежал оборотень, которому лень, как видно, было оборачиваться полностью, поэтому голова у него была человеческой, причем с красивыми, развивающимися на ветру белокурыми волосами, видимо, ими он и хотел похвастаться, а тело — волчьим. По истечении часа пялиться сквозь витрину мне немного наскучило. Слишком много впечатлений за раз, в глазах уже рябило. Поэтому я достала книгу. Впрочем, книга не показалась мне особенно интересной, поэтому я отложила ее и принялась болтать с Сербером. Он живо интересовался тем, как устроен наш мир за порогом и, получив разрешение задавать вопросы, принялся это делать с невероятным энтузиазмом. Увлекшись разговором, я не обратила внимания на то, что меня заметили. Очнулась только, когда со стороны витрины донеслось «Эй!». Я вскинула голову, рассматривая стоящую на улице женщину, пронзительно красивую и столь же ужасающую. Идеальное лицо с невероятно светлой кожей и резко выделяющимися красными губами казалось, неспособно было выражать яркие эмоции. Светлые голубые глаза ярко контрастировали с гладкими черными волосами. Ее невольно хотелось спросить, «Это не вы, мачеха Белоснежки, а?» Одета дама была очень откровенна. Ее платье было сетчатым и прозрачным. Сквозь него просматривалось ажурное белье. Впрочем, я уже успела увидеть, что в этом городе о стеснении никто и не подозревал. Иди сюда, приказала женщина. Не, отказалась я. Мне и тут не дует». Иди сюда, более настойчиво потребовала она. Что-то не хочется, знаете ли. Ура, не действует, вмешался Цербер. Она же починить тебя пытается. — Правда? Значит, работает кольцо. А я все думала, как проверить. Это вы удачно подошли, дамочка. — Иди сюда. Сейчас же. Вот заладила. — Это ты иди отсюда. И знаешь, прыщи лучше вывести, а то смотреть неприятно. Она аж всхрапнула от возмущения, захлебнувшись воздухом. конечно откуда у нее прыщи но я предположила что раз она так печется о внешности соответственно подобное замечание может выбить ее из колеи так и получилось М да везет мне на магиков с болезненным самолюбием что да как ты как ты смеешь мерзавка грязная человечка да у меня идеальная кожа о, -о, -о. Выходит, ты другие слова тоже знаешь? Ну, отлично. А то заладила. Иди сюда, иди сюда. Я уж жалеть тебя начала. Думала, мозги, может, на бекрень? Или словарный запас маленький? Да еще и прыщики. Нет у меня прыщиков!» Задыхаясь от возмущения, возопила она. Начал подтягиваться народец. «И мозги в порядке! Ах ты! Ах ты!» Туго у них тут с фантазией. Что тут парень, что эта дамочка попросту теряются, не в силах ответить на простейшие подколки. Странно даже. «Тебе это даром не пройдет», — прошепела женщина. «Ты унизила моего сына, оскорбила меня». «Так тот демоненок твой сын?» «Ну, понятно. Сразу надо было догадаться, что у него, что у тебя воспитания никакого. Приличные лю...» «Магики». Сначала здороваются как минимум, они начинают знакомство с попытки подчинить. У тебя самой манеры отсутствуют, и сына не научила правилам поведения в приличном обществе. Стыдно!» Окружающие начали хихикать. Впрочем, едва демоница разъяренно повернулась в их сторону, все сразу сделали серьезные лица. Я махнула рукой и, не желая больше общаться, взяла молоток тишины и легонько стукнула по прилавку. Раздался нежный звон, и звуки с улицы будто бы обрезало. «Ну ты даешь! восторженно выдохнул Цербер. «Она же явно к правящему клану приближена, а ты ей указала на неумение себя вести. Да еще и справедливо! В Мейсбурге действительно по правилам должно быть равноправие. Так просто подчинять кого бы то ни было прямое нарушение местных законов, Правда, вряд ли на это кто-то будет обращать внимание, когда есть шанс заполучить себе настоящего живого человека. Ага, не продолжай. Василий Петрович мне вчера очень доходчиво разъяснил, какую ценность я представляю для местных жителей. А когда перестану быть человеком и обрету силу, у меня будет шанс потребовать ответа за вот это вот все. Ну, думаю, да. Лучше у хозяина спроси. Пока мы общались, женщина за стеклом покорчила нам страшные рожи, явно пытаясь докричаться и жестами показывая, чтобы я убрала глушилку. Потом она раздраженно удалилась, провожаемая насмешливыми улыбками собравшихся прохожих. Они, кстати, расходиться не спешили, наблюдая за мной с огромным любопытством. Это смущало, но я заставила себя не смотреть на улицу. все равно лучше привыкнуть так как мне предстоит проводить здесь много времени, поэтому подобные ситуации будут возникать часто. мы еще немного поболтали с Цербером, а потом я глянула на часы и засобиралась обратно в свой мир Щенок глубоко вздохнул, поэтому пришлось ему пообещать что завтра побуду подольше напоследок я как следует его потискала он безостенчиво балдел а потом деактивировала Полок тишины. Церберу хотелось слышать звуки с улицы. И вышла прочь. «Ну как все прошло?» Встретил меня вопросом Василий Петрович, который с удобством расположился за прилавком, закинув ноги на стол и читал книгу. Магазин он нарочно держал закрытым, так что я не удивилась, что покупатели увидят продавца в такой позе. «Более того...» Он еще утром передвинул один из шкафов так, чтобы тот загораживал прилавок и дверь в другой мир от случайных взглядов с улицы. Дверь все равно, как он сказал, никто посторонний увидеть не мог, но выходящая из ниоткуда девица могла привлечь внимание. Эх, мне бы его селищу! А то со стороны Мисбурга все шкафы, на удивление, здоровенные и явно очень тяжелые. Иначе я бы большую часть витрины... Ими перегородила. Хотя нет. Тогда лучше вернуться к идее со шторами. Или жалюзи туда повесить. Только сначала разобраться, как это делается. Помощников-то не будет. Что-то не так? Чего молчишь? Задумалась про шторы или жалюзи, чтобы там витрины завесить. А то пялятся все, кому не лень, будто кино смотрят. Понимаю, хмыкнул оборотень. Но я бы на твоем месте не отгораживался. Лучше контролировать происходящее на улице. Если что-то подозрительное начнет происходить, сразу через дверь сюда выскочишь. Защита у меня там, конечно, мощная, но никогда нельзя быть уверенным, что на одну силу не найдется другая, превосходящая. Я также примерно рассудила. Вот если бы можно было затонировать стекло, ну, знаете, чтобы оно с улицы зеркальным казалось, А мне все видно было. «Да, идея хорошая. Только сама ты вряд ли справишься, а я помочь не смогу. Ладно, пошли давай чай пить. Расскажешь, что там у тебя еще происходило». Так мы и поступили. Во время чаепития я рассказала ему про демоницу. Он чуть нахмурился и посоветовал мне поменьше вступать в перепалки. «Демоны, конечно, порой совершенно невыносимы в своей заносчивости, так что я хорошо тебя понимаю, но видишь ли, какая ситуация?» «Пока мы не знаем, как дальше будут развиваться события. Нельзя исключать, что когда-нибудь ты все таки выйдешь на улицы Мисбурга, а демоны мстительны. Поэтому лучше, если видишь, что возник кто-то неприятный и жаждет общения, то просто сразу ставь глушилку» и начинай заниматься какими-то другими делами. «Какими, например?» Трудновато сосредоточиться на книге, когда находишься на острие любопытных взглядов. «Какими?» «Ну, учитывая то, что это теперь твой магазин». «Мой?» «А чей?» «Подумай сама. Я туда при всем желании не попаду, так что мне эта недвижимость ни к чему». Поэтому я с чистой совестью передаю ее тебе. Я уже печать собственности на ауру твою поставил. Мало ли вдруг, став магиком, ты не сможешь или не захочешь запечатать дверь между мирами. Собственная недвижимость лишней точно не будет. При желании ты сможешь заняться торговлей и заработать деньги». «Заняться торговлей? Имейте в виду торговлей вещами ручной работы, содержащими человеческую энергетику?» «Ну нет! Ко мне ведь, как и к вам, рано или поздно явятся демоны со своими требованиями!» «Не думаю. Во-первых, у тебя нет с той стороны родных, которыми можно тебя шантажировать. Во-вторых, и это самое главное, мой уход дал им всем понять, что дверь можно запечатать, Они побоятся повторения истории. Как бы там ни было, самодельные сувениры из человеческого мира, это ценнейшие и невероятно мощные источники энергии, которые обходятся очень дешево, даже несмотря на высокую стоимость самих предметов. Чтобы создать подобный источник в нашем мире, требуются просто невероятные усилия, которые не окупаются. Поэтому все заинтересованы в подобных товарах — и горожане, и власть. Они будут ужасно бояться, что ты тоже уйдешь — и единственный магазин с синейшими товарами закроется. Предполагаю, что едва ты перестанешь быть человеком, к тебе всячески начнут подмазываться. Об угрозах и речи идти не будет, ведь от меня-то не ожидали, что я смогу разорвать связь с родным миром и уйти на ту сторону, поэтому не побоялись угрожать. Но ты — человек с другой стороны. Соответственно, все будут опасаться тебя доводить». Логично же предположить, что в случае чего ты психанешь и вернешься на родину. Хм, звучит убедительно. Но на это трепетное отношение стоит рассчитывать только тогда, когда я сама перестану быть ценнейшим источником энергии, правильно? Правильно. До тех пор никаких заверений не слушай. Усвоила. И так выходит... «Завтра я могу начать обустраивать свой новый магазин?» «Можешь. Если тебе нужна какая-то мебель, скажи, я куплю». «И не стесняйся. Денег у меня предостаточно, и нет никакой проблемы заработать столько, сколько хочется». «Кроме того, я переживаю за тебя и очень хочу помочь, так как это позволит мне хотя бы частично снять с себя груз вины за то, что когда-то отказался от этой ноши И из-за этого тащить ее теперь приходится тебе. Ну и еще, как бы это странно ни звучало, но я воспринимаю тебя как дочь. Твои родители, сами того не зная, стали самыми лучшими моими друзьями во всех мирах, и в том, и в этом. Так что за тобой я следил с самого рождения. Вместе с твоим отцом дежурил под окнами род дома, помогал на всех этапах, даже сидел с тобой, когда это требовалось. «Да я помню. Я вас тоже воспринимаю как родного человека и отказываться от покупок не стану. Если получится сделать магазин на той стороне более уютным, это значительно скрасит мне пребывание в чужом враждебном мире, особенно если для вас эти затраты ничего не значат». «Вот и договорились», — обрадовался он. «Тогда напиши список того, что нужно купить. Или в интернете найди и мне покажи картинки». Я оформлю заказ. Только не забывай учитывать, что через порог заказанную мебель я тебе подать смогу, а внутри самой придется все ворочить.